17. Двойник демона. Чан И подтвердил, что пруд не имеет дна. Цзюньхэ задумалась. Внутри печати десяти сторон земля была ровной повсюду, за исключением котлована, где они сейчас находились. Во время поисков девушка пришла к выводу, что пруд расположен в центре котлована. Если она не ошиблась в расчетах, пруд — это центр печати. Или, что более вероятно, Пруд — это глаз печати. Если им удастся расшатать глаз, возможно, печать разрушится полностью. Цзи зачерпнула рукой немного воды. Теперь она точно знала, что выход скрыт в глубинах бездонного пруда, потому что, коснувшись воды, девушка ощутила едва уловимые удары тайного пульса. Биение было слабым, но различимым. Девушка внимательно разглядывала воду в своей руке. Словно пыталась обнаружить какие-то подсказки. Чан и внезапно нахмурился. Здесь кто-то есть. Дзиюньхэ застыла от удивления, затем осмотрелась по сторонам и уточнила: Где? В ответ на ее вопросы из пруда донесся низкий ракочущий звук, как будто в толще воды проснулся гигантский зверь. Дзиюньхэ и чаны переглянулись. Под водой затаилось что-то очень плохое. Девушка немедленно схватила Тритона за руку и напрягла все силы. Резко потянув, она почти что выдернула демона из воды и рухнула на землю. Тритон описал в воздухе дугу и плюхнулся рядом на берег. Взмах гигантского хвоста взметнул множество брызг, которые хлынули на землю проливным дождем. Стоило дождю прекратиться, как из пруда вырвался сгусток темной дымки. Он пробил водную гладь, точно острый меч, устремился ввысь, но не пролетев и десяти джанов, завертелся колесом и обернулся птицей Луань. Это была птица Луань черного цвета. Подняв голову, птица закричала и забила крыльями. От ее крика содрогнулись девять небес, а хлопанье гигантских крыльев заставило золотистое сияние на миг померкнуть. Дзи растерялась. «Неужели в мире есть две птицы Луань?» «Выходит, в свое время десять мастеров пленили сразу двух могучих птиц?» Эта мысль вихрем пронеслась в голове девушки, однако она быстро обнаружила, что ошиблась. На первый взгляд, черная птица Луань отличалась от своего зеленокрылого двойника лишь цветом, но вскоре выяснилось, что у нее нет ног, или же ее ноги находились в глубине пруда. Сколько бы она ни хлопала широкими крыльями, ей не удавалось оторваться от водной глади. Она была прикована к пруду. Пронзительный крик чернокрылой птицы Луань не утихал, но понемногу Дзи Юньхэ к нему привыкла. Справившись с изумлением, девушка поинтересовалась у Чан И. «Ты видел ее в пруду?» «Нет. Откуда же она взялась?» Не успела Дзи Юньхэ договорить, как бьющая крыльями демоническая птица повернула шею, и пара налитых кровью глаз уставилась прямо на девушку. Покоритель демонов! Истошный вопль черной птицы Луань разлетелся во все стороны. Я проглочу тебя! Бешено закалашматив крыльями, птица развернулась всем телом, и ее гигантская голова метнулась к Дзиюньхэ. Кровожадное намерение демона застало девушку врасплох. Она едва успела отпрыгнуть, ошеломленно глядя на острый клюв, который вонзился в землю между ней и Чан-И. Удар оставил в земле глубокую выбоину, в которой почти помещалась голова разъярённой птицы. У Цзи Юньхэ дрогнули губы. «За что ты меня ненавидишь?» Увидев, что птица вновь поднимает голову, девушка вскочила на ноги. Она хотела укрыться в хижине, но черная птица Луань одним взмахом клюва разметала хрупкое жилище. Соломы и ветки, из которых была построена хижина, рассыпались золотистой пылью. Дзи Юньхэ исполнила серию сальта назад, чтобы увернуться от свирепых ударов, но стоило девушке остановиться, как птица, разинув гигантский клюв, снова ринулась к ней. Отступать было некуда, И Дзи Юньхэ застыла на месте, глядя прямо в огромный зев размером с лохань. В тот же миг демоническая птица резко захлопнула клюв, который замер в цуне от ее лица. Черная птица Луань затрепыхалась, пытаясь продвинуться вперед, но сколько она ни старалась, ей по-прежнему не хватало одного цуня, чтобы добраться до Дзи Юньхэ. Девушка изогнулась и посмотрела на пруд позади птицы. Оказалось, что демон по-прежнему прикован к водоему и никак не может вырваться. В ярости она щелкала клювом перед носом Дзи Юньхэ, да так оглушительно точно кто-то изо всех сил хлопал дверью. Улучив момент, когда птица закрыла острый клюв, Дзиюньха щелкнула ее. Ну ты и курица! Совсем из ума выжила. Что я тебе сделала, чтобы глотать меня? Черная птица Луань разъярилась и дернулась вперед, что было сил, словно ей не терпелось проткнуть Дзи Юньхэ насквозь, но ее клюв опять остановился в цуне от цели. Ты смелая, сказал Чан И, которому наконец удалось перетащить свой хвост поближе к Дзиюньхэ. Малейший промах, и тебя бы не было в живых. Какой тут может быть промах? Дзи Юньхэ помахала рукой перед клювом птицы Луань. Сколько бы она ни вытягивалась, длиннее не станет. Слова Дзи Юньхэ окончательно вывели демоническую птицу из себя, и она залилась истошным криком. «Покорители демонов, чтобы вы все сдохли, а я тебя проглочу, проглочу!» Дзи Юньхэ разглядывала птицу со всех сторон. С близкого расстояния было заметно, что вокруг нее клубится черная дымка, а в кроваво-красных глазах блестят слезы. Неужели за ее гневом скрыто горе? «Почему ты плачешь?» — спросила Дзи «Покорители демонов — бессердечные подлецы! Предатели! Увижу хоть одного — сразу проглочу!» «Хм... Оказывается, у курицы есть своя история!» Черная дымка, которая окутывала птицу, закрутилась вокруг нее спиралью, растворяя в себе птичий облик. В центре пруда появилась женщина, как две капли воды, похожие на человеческое обличие зеленокрылой птицы Луань. Лицом она тоже напоминала Сюэ Саньюэ. Женщина была одета в чёрное, в ее кроваво-красных глазах прятались непролитые слезы. Ненависть, обида и скорбь. Очень странная курица. «Эй, кем тебе приходится зеленокрылая птица Луань?» Прямо спросила Дзи Юньхэ, не желая ходить вокруг да около. «И почему ты прикована к пруду?» «Зеленокрылая птица Луань?» Женщина в черном повернулась к Дзи Юньхэ. «Я и есть зеленокрылая птица Луань. Я Циндзи, та самая демоница, которую заточили внутри печати десяти сторон». Женщина обернулась кругом, осмотрелась по сторонам, и залилась слезами, которые хлынули в пруд нескончаемым потоком. Указывая на золотистое сияние, окутывавшее все вокруг, она с обидой вскричала. «Я тот демон, которого обманул изменчивый мудрец, демон, которого он запер внутри печати десяти сторон». Изменчивым мудрецом звали великого мастера, Который вместе с девятью покорителями демонов создал печать и пленил с ее помощью зеленокрылую птицу Луань. Дзиюньхэ доводилось читать об изменчивом мудреце хвалебной хроники. Больше ничего девушка о нем не слышала. Оказывается, великого мастера связывала с птицей Луань какая-то история, однако сейчас было не время вдаваться в детали. Юньхе подумала, что все это выглядит очень странно. Если внутри печати находится настоящая птица Луань, то кто тогда вырвался на свободу, ту птицу тоже зовут Цинзи, и она давняя знакомая Лишу, демон-кот, не мог обознаться. Сердце Цзи Юньхэ переполняли сомнения, но тут подал голос Чан И. Она не демоница. У нее нет демонической силы. Тогда что она такое? Полагаю, сгусток эмоций, которые отбросил демон. Вот как. Ди Юньхэ прежде читала в книгах, что сильные демоны ради поддержания духовного равновесия и нежелания сойти с пути самосовершенствования избавляются от бурных эмоций, таких как великая радость или безутешная скорбь, словно это ненужный хлам. Кто-то выбрасывает свой хлам куда придется, а кто-то хранит в определенном месте. Обычно эти отброшенные эмоции обращаются в ветер и исчезают бесследно, однако наиболее яркие чувства способны обрести форму. В народе их зовут двойниками демона. Двойник неотличим от породившего его демона, но лишен силы. А еще двойник то появляется, то исчезает. В книгах говорилось, что двойники недолговечны, потому что неживые. С течением времени они тают и в конце концов растворяются в небытии. Цзи Юньхэ никогда прежде не видела такого реалистичного двойника. Девушка окинула взглядом разрушенную хижину. Двойник не обладал демонической силой, зато был щедро наделен физической. В облике птицы Луань он способен нанести немалый урон. Этот двойник, пожалуй, очень силен. Да, возможно, чувства, которые его породили, были невероятно сильны. Или же их сбрасывали в пруд, где они накапливались долгие годы. «Конечно, их набралось немало», — подумала Дзи Юньхэ. Зеленокрылая птица Луань провела в плену не один десяток лет. Женщина в черном описала по глади пруда два круга, бормоча что-то себе под нос, а затем разразилась громким плачем. «Почему? Почему, почему нинжочу Почему ты предал меня? Почему ты пленил меня?» Ее слезы стекали в пруд капля за каплей. Буря горестных чувств приводила в движение воду, поднимая волны и тревожат цветущие лотосы. Волны выплескивались на берег одна за другой, обильно орошая землю вокруг. Черная дымка вокруг женщины сгустилась, и она вновь обратилась в птицу Луань. В этот раз она не стала нападать над Зеюньхэ, словно начисто забыла о ее существовании. В припадке безумия птица хлопала крыльями И билась клювом о землю оставляя в ней глубокие выбоины и поднимая вокруг тучи золотистой пыли прикрыв рукой рот и нос зиюньхе отступила на пару шагов Уйдем отсюда вернемся когда она успокоится решила девушка и глядя на неистовство птицы лонь нахмурилась если я не ошибаюсь выход надо искать в пруду Черную птицу Луань переполняла ненависть к покорителям демонов. Стоило Дзи Юньхэ коснуться воды, как двойник всплыл на поверхность и ринулся в атаку. Чтобы выбраться на свободу, следует для начала избавиться от двойника птицы Луань. Но как устранить двойника, порождённого бурей страстей? Как успокоить женщину, которую предал мужчина, разбив ей сердце? Размышляя над этим, Дзи Юньхэ присела на корточки и взвалила Чан И на спину. Подхватив его хвост, девушка зашагала прочь от взбаламоченного пруда, но в мыслях по-прежнему стояла на его берегу. Дзи Юньхэ искала способ излечить любовную рану. Если бы мужчина разбил сердце ей, она бы тут же нашла себе нового. Клин клином вышибают. Но где здесь найти мужчину, способного утешить черную птицу Луань? «Погодите». Дзи Юньхэ резко остановилась и посмотрела на крепкие мужские руки, обхватившие ее шею. «Мужчины здесь нет, зато есть великолепный самец морского народа». Дзи Юньхэ опустила Чан-И на землю. «Я слишком тяжелый, Ты устала?» — удивился Тритон. «Нет-нет, не в этом дело». Глядя на Чан-И, она изобразила нежную улыбку. «Ты же хочешь отсюда выбраться?» Конечно. Чтобы выйти на свободу, нам нужно разобраться с этой птицей. Но я лишилась духовной силы. Ты не можешь использовать магию, а птица большая и сильная, так что одолеть ее непросто. Верно? Да. Я придумала один способ. Хочешь попробовать? Хотел бы услышать подробности. Ты ее соблазнишь. Притворишься, что любишь, чтобы она. Не успела Юньхэ договорить, как Чан и сурово нахмурился и отрезал. Нет. Услышав столь категоричный отказ, Дзи Юньхэ удивилась. «Ты не понял. Я не прошу тебя с ней что-то делать». Дзи Юньхэ не удержалась и бросила взгляд на гигантский хвост, напоминавший лотос. Она ведь даже не знала, как подводный народ что-то делает друг с другом. Девушка кашлянула и вернулась к своему плану. «Просто заговори ей зубы, снимись её сердца камень. Если унять чувство, которое гложит двойника, он рассеется». «Ей самой только лучше станет». «Нет», — снова последовал решительный отказ. «Почему?» — не понимала Дзи Юнихе. «Я никогда не лгу и никого не обманываю». Дзи Юньхэ помолчала, не сводя глаз его честного, открытого лица, и уточнила. «А если это ложь во благо?» «Лжи во благо не бывает», — непреклонно заявил Чан И, словно излагал основы своей веры. «Так называемое благо...» Самообман. Дзи Юньхэ хлопнула ладонью по лбу. Что же делать, мне самой к ней пойти? Девушка сердито уставилась на Чан И. Глядя в чистые прозрачные глаза тритона, Дзе Юньхэ вдруг поняла, что не в силах больше принуждать Чан-И пойти на обман. Точно! Раз уж так вышло, похоже, придется ей самой отправиться к птице. Свесив голову, Дзи Юньхэ ощупала грудь. Надо будет ее перевязать, сменить прическу, говорить низким голосом. Придется все делать самой. Что же? Вперед? За дело.